Глава 15. Николина. Страх мгновенно пронзает все мое тело, тысячи иголочек, и также быстро отпускает, когда я осознаю, что приглушенный голос Адама исходит из одной из закрытых дверей холла. А его до засердитый сердитый баритон адресован вовсе не мне, а отцу, с которым он по-прежнему ведет крайне накаленную беседу. И вот сейчас, честно-честно, Не имею я дурной привычки совать нос в чужие дела и уж тем более подслушивать чьи-то разговоры. Но в этот раз, не на шутку заинтересовавшись мужским разговором, я тихо подбираюсь к нужной комнате и прислоняю ухо к двери. «Я тебе уже все сказал, Адам. Мне нечего добавить. Камила теперь — часть нашей семьи», — твердо чеканит мистер Харт. «Какой семьи, Роберт? Ты бредишь?» Не уступает ему в строгости сын. Наше с тобой общение всегда ограничивалось работой, а другой член твоей ни с того, ни с сего выдуманной семьи оставил этот дом еще много лет назад, забыв о тебе, как о страшном сне. Разве я ошибаюсь? Слышится несколько мерных шагов из одной стороны комнаты в другую, а за ними монотонный отверт Роберта Не ошибаешься, и это ни о чем тебе не говорит. С милой все будет иначе. — Иначе? В том-то и дело, что ничего не будет иначе. Ее ждет то же самое. Тебе же самому прекрасно известно, что ты херовый родитель. Тебе никогда не нужны были дети. И не пытайся опять убедить меня, что какая-то сиротка за пару месяцев перевернула весь твой мир настолько, что ты решил добровольно приютить ее в эту чушь, я не поверю. Я не жду от тебя ни понимания, ни одобрения. Сухо, даже с некоторой усталостью, отвечает мистер Харт. «Когда оно тебе вообще было нужно?» Кыркает сын и, по всей видимости, затягивается сигаретой. «Скажи правду. Ты все-таки ее трахаешь? А все это удочерение не что иное, как прикрытие для прессы?» «Нет, Адам. Я же сказал, что она моя дочь. Я прекрасно понимаю, почему ты не веришь моим словам. Но я в самом деле хочу попытаться хоть немного искупить свои грехи. Тебе жизни не хватит, чтобы сделать это?» «Знаю» но надеюсь, что мне хватит времени сгладить хотя бы часть из них, и потому я хочу извини... — Ой, убереги меня от своих извинений, Роберт, — грубо отрезает Адам. — Мне хватило твоей насквозь фальшивой речи перед гостями. Покрасовался перед народом и славно. Мне же ничего не нужно, кроме правды. Что бы ты мне ни говорил, ничто не сможет изменить мое мнение. Эта девчонка всего лишь еще один рабочий инструмент для достижения определенной цели. Только какой, Роберт, что ты задумал в этот раз? Я вижу, что никакие мои доводы сейчас не смогут убедить тебя в том, что я изменился. Ты прав, никакие. Я знаю, что ты врешь, вот и все. Люди не меняются так резко, а такой человек, как ты, так подавно. Для тебя женщины всегда были не важнее мебели в этом кабинете. Я бы мог еще хоть немного поверить в неудержимую вспышку страсти на закате лет, но в родительскую любовь ни за что. Сейчас нет смысла об этом говорить, но со временем ты обязательно поверишь адам. Люди меняются, и, как показывает мой опыт, они способны стать теми, кем говорили, что никогда не станут. Это происходит не по своему желанию, а вопреки. Незаметно даже для самих себя, просто иногда в жизни появляется тот, кто позволяет ощутить нечто иное, в корне отличающееся от силы, чего ты придерживался на протяжении всей жизни. И для изменений не обязательно должны пройти годы, иногда хватает пары месяц, недель, а то и дней, чтобы понять, что ты больше никогда не будешь прежним. Не потому, что не хочешь вернуть все на круги своя, а потому, что это тебе больше не подвластно. По мерно плывущему голосу мистера харта мне представляется как он говорит об этом стоя возле окна с в ночной сад мелохоличным взглядом теперь ты еще и философы подался сын остается абсолютно непреклонен своем скептицизме говори что хочешь не поверю я в твою доброту можешь даже не надеяться и в то что люди так меняются тоже еще как поверишь гораздо раньше чем ты думаешь адам чуть строже отрезает харт и я сейчас говорю вовсе не о себе и коме А о ком тогда? Я плотнее прирастаю ухом к двери, чтобы не прослушать ни единого слова. О том, что делать это недопустимо и крайне нагло с моей стороны, я вообще больше не задумываюсь. Я никогда не видел, чтобы ты так смотрел на женщин, как смотришь на свою сегодняшнюю спутницу. Ты и с ней сам не свой, и это не только мои наблюдения. Ничего не хочешь рассказать мне об этой девушке, Адам? Спокойным тоном интересуется Роберт. Мое сердце стремительно ускоряет темп. Щеки начинают гореть от смущения, а губы неконтролируемо растягиваются в улыбке. Молчание, шаги, легкое шуршание, звон стекла. Предполагаю, что кто-то из мужчин решает выпить, а затем следует безрадостная успешка Адама, что заставляет меня перестать дышать в ожидании услышать его ответ. Но ответа не слышу, слышу вопрос. И не приглушенный толще деревянной двери, а звучный, четкий такой, прямо возле своего уха оставляющий след на коже своим горячим мятным дыханием. Я могу к тебе присоединиться? Бабам! Думаю, именно этот звук лучше всего подойдет для воспроизведения того, что от испуга произошло с моим сердцем. В избежании громкого скрика я успеваю закрыть свой рот руками, но подпрыгиваю на месте так, что каблук одной из туфель не выдерживает и с характерным хрустом ломает. Чувствую, что начинаю терять равновесие, и дабы предотвратить еще и позорное падение перед гостем, я цепко хватаюсь за плечи мужчины. Аккуратней. На удивление мягко произносит он и помогает устоять на ногах, придерживая за талию. Боже, простите, пожалуйста. Мой голос дрожит, как у самой настоящей трусихи. Я поднимаю беспокойный взгляд на него и непроизвольно теряюсь. Незнакомец статин, высок, красив и породист, как многие другие мужчины на этом приеме. Но смущает меня вовсе не его привлекательное, пахнущая богатством и престижем внешность, а тот неоспоримый факт, что он мне кажется до боли знакомым. Прямо-таки очень знакомым, но только я не могу никак сообразить, где могла его видеть. Он актер, телеведущий или другая медийная личность. Черт, не вспомню, но он определенно какая-то знаменитость, а я стою перед ним точно наглая проныра, которую он только что поймал с поличными. И сколько мне еще сегодня позориться придется? Я вовсе не хотел тебя отрывать от столь увлекательного занятия, и уж тем более так пугать, но тебе не говорили, что подслушивать чужие разговоры нехорошо. Он осматривает меня ничуть не менее бесконально, чем я его. Я не подслушивала, вырывается у меня нелепое отрицание. Врать тоже нехорошо, добавляет он с усмешкой. А то я не знаю. Моя ложь и так уже создала мне неизмеримые проблемы. И зачем я вру еще и сейчас непонятно. Никакие оправдания мне сейчас не помогут. Он застал меня прямо за процессом. Остается лишь надеяться, что мужчина согласится закрыть глаза на мое недопустимое поведение и мирно пойдет дальше туда, куда шел. Полностью с вами согласна. В отличие от него, продолжаю сохранять формальное общение. Поджимают неловкости губы, впиваясь в него взглядом провинившиеся собачки. Но все-таки я буду вам неимоверно признательна, если вы сделаете вид будто не заметили моего праздного женского любопытства. А про то, что чаще всего именно любопытство приводит к серьезным проблемам, тебе тоже неизвестно? На сей раз он спрашивает более суровым голосом, но при этом продолжает сохранять приветливое выражение лица. И этот факт немного затрудняет мне задачу с точностью определить, удастся ли с ним договориться или нет. Известно, но в моем случае все, что я бы не делала, приводит к проблемам. Поэтому, если бы вы могли поступить как джентльмен и не выдавать меня хозяевам дома, это позволило бы мне избежать еще одной совершенно ненужной неприятности. Растягиваю губы в невинной улыбке, не отрывая взгляда от его аквамариновых глаз. К слову, безумно красивый глаз. У меня самой они синие и временами приобретают оттенок голубого, но с его необычайностью даже не сравнится. Яркий цвет его радужек схож с чистейшей лазурью моря из рекламы шоколадки Баунти. Никогда таких не видела. Может, он носит линзы, а с чего-то решила, что я джентльмен. Насмешливый тон сопровождается хитрой улыбкой на его губах, и вновь таких мать его знакомых, что от их вида мне становится не по себе, даже больше, чем от его вопроса. Странность какая-то. Я определенно его где-то видела и явно далеко не раз. Решила, верно сглатываю, потому что вы очень похожи на джентльмен. Пытаюсь справиться с излишним волнением и не отрывая выжидающего взгляда от его лица. То же делает и мужчина. Смотрит пристально, бесконечно долго, не мигая и омывая меня своей бирюзовой синевой океаном. Не проходит и минуты, как мне становится совсем неловко. Я уже сама намереваюсь оборвать затянувшееся между нами молчание, как вдруг он обращает свое внимание на мои руки, которыми я продолжаю крепко сжимать его плечи до заломов на ткани пиджака. «Ой, простите, я не хотела», — хрипло извиняюсь я, отпускаю мужчину, но он неожиданно перехватывает запястье и начинает рассматривать мои разбитые костяшки после феноменального удара по Марку. «Ты что, еще и подраться умудрилась здесь с кем-то?» В его мелодичной интонации я четко улавливаю неподдельное удивление. «Я не врала, когда говорила, что постоянно притягиваю к себе проблемы». Слегка пожимаю плечами и внимательно смотрю, как мужчина, едва ощутимо коснувшись соднящих ран, разворачивает мою ладонь обратной стороной вверх. Мне кажется, большие проблемы притянул к тебе тот, кого ты явно прибила, а затем закопала на заднем дворе этого дома. Снова усмехается он. А я от стыда мечтаю сквозь землю провалиться. Из-за всех этих разборок с Марком я так и не отмыла с пальцев темные следы косметики кануны. Мои руки сейчас больше напоминают руки чернорабочего и никак не утонченной леди. Разве я похожа на ту, что способна на подобное злодеяние? Превозмогая смущение, по максимуму окрашиваю голос иронии и вытягиваю свою руку из его хватки. Вполне. Серьезно? И что меня выдает? Помимо окровавленных и испачканных землей рук, насмешливо изгибает бровь, значит, все-таки есть что-то помимо этого. Конечно. Позвольте узнать, что же? Твоя внешность. Внешность? А что с ней не так? С ней все так, просто именно такие красивые и на первый взгляд милые девушки, как ты, чаще всего скрывают в себе самых кровожадных декарок уверенно выдают мужчин. И я теряю дар речи, поражаясь, насколько метко он попадает в цель. Нет, но убийство я, конечно, не способна, даже несмотря на вечное хождение по этой тонкой грани в противостоянии с Филиппом. Но про дикарку он подметил, будто в воду глядел. И моя застывшая реакция мгновенно выдает мужчине, насколько его слова близки к истине. Он самодовольно улыбается и, наклонившись к моему лицу ближе, полголоса произносит. «Поэтому даю тебе дельный совет. Никогда не верь тому, что видишь. За внешностью всегда скрывается нечто большее». И по существующей в мире закономерности это оказывается точной противоположностью того, что показывает человек всем окружающим. Не могу объяснить, что именно заставляет мою спину покрыться холодным потом, но клянусь, даже благосклонно улыбаясь, незнакомец больше не кажется мне столь дружелюбным. Значит, основываясь на вашем утверждении, вы все-таки не джентльмен и не сделаете девушке любезное одолжение, сохраняя в тайне ее маленькую шалость. возвращаясь к насущному вопросу и в инстинктивном желании увеличить расстояние между нами делаю небольшой шаг назад, напрочь забывая, что один каблук сломан. Падать не падаю, но вновь резко ухватиться за мужчину приходится. Черт, простите, мне, наверное, лучше их снять, чтобы не рухнуть на пол и вам одежду больше не пачкать своими грязными руками. Виновато бормочу я. Опускаю взгляд на туфли и порываясь наклониться, однако мужчина не позволяет. «Нет, стой, я сам!» Приказываю твердо, безапелляционно, так, что я даже подумать не успеваю о каких-либо возражениях, как он уже опускается на одно колено и обхватывает мою щекрутку рукой. Его пальцы аккуратно, без особых трудностей справляются с замысловатой застежкой, освобождая одну ногу от элегантной обуви. Затем повторяет то же действие со второй, однако на сей раз не отпускает ее на пол, а начинает плавными круговыми движениями массировать мою стопу. Наверное, он думает, что мне очень приятно, но на деле я ничего не ощущаю. Абсолютно. Не только потому, что мое тело жаждет ощущать на себе руки совсем другого мужчины, но и потому, что я в который раз за вечер в крах охреневаю. Какая-то известная личность, род деятельности которого я вспомнить никак не могу, поймал меня за бессовестным подслушиванием чужого разговора. А теперь, как ни в чем не бывало, без всяких объяснений и разрешения трогать меня делает массаж ног, словно в этом нет ничего ненормального. Это прикол, что ли? Может, я правда галлюциногенных грибов наглоталась, и все это мне просто мерещится? А теперь назови мне хоть одну причину, почему я должен делать тебе. Столь любезное одолжение, многозначительно протягивает он, ощупывая своим аквамариновым взглядом мою ногу вплоть до бедра, что оголено откровенным разрезом платья, и когда его руки начинают так же медленно подниматься со стопы как икроножной мышцы и выше, во мне в вмиг скипает прежняя ярость. А вслед за ней тошнота от осознания, что этот очередной попавшийся мне на пути наглец, полностью уверенный в своей неотразимости и считающий, что ему все дозволено, такая же реальность, как и все происходящее со мной этим вечером. Перед тем, как я отвечу на вопрос, могу я кое-что сказать вам, мистер? Никаких больше вам и мистера. Называй меня Лиам. Томна представляется он, а нахлынувшая в его глазах цунами красноречивее любых слов раскрывает мне карта о его дальнейших планах на мои ноги и на меня в целом. Слов нет, одни эмоции и тематом. Неужели я умудрилась нарваться на еще одного нахального козла, что ожидает от меня услугу за свое молчание? Мне, что ли, суждено раз за разом в одно и то же дерьмо наступать? Хорошо, Лиам, его имя выпуская ласковым полушепотом. Смотри, Вот этой рукой, показывая ему подбитую сторону своей ладони, я никого сегодня не убила, но одним ударом практически сломала нос одному мудаку. — Я же сказала, что ты не так мила, как кажется. Охотно тебе верю. — смехается он, продолжая бесцеремонно мацать мою ногу. — Веришь? — выдыхаю я, наклоняясь к его лицу почти вплотную. — Верю с неприкрытым интересом смотрит на мои губы и чуть ниже, будто в уме рисую мою зону декольте без одежды. Отлично. Тогда, думаю, тебе будет легко представить, что сделает с твоим лицом мое колено, если ты еще хоть раз решишь, будто имеешь какое-то право лапать меня без спроса. шеплю словно фурия. Грубо отрывая его руки от себя, чуть ли не вынуждая его свалиться на бок и выпрямляюсь во весь рост. Я ожидаю увидеть злость в его сверкающем взгляде, задетая эго еще одного нахального ловеласа, или хотя бы крупица раздражения. Но нет, там ничего этого нет, он лишь расплывается в такой широкой улыбке, что запросто могла бы посоперничать с самым нещадным светилом. «Строптивая», — с неким наслаждением шепчет Лиам, — «так и думаю, моя самая любимая разновидность» добавляет он, ни на секунду не прекращая держать меня в плену своих алчных глаз. «Любимая разновидность? Я ему что, животное Совсем берега попутал?» «Ну что же за мужчины такие пошли? Думаю, если у них есть деньги, статус и привлекательная внешность, то все, ничего больше предпринимать не надо, чтобы заполучить внимание женщины?» Каждая встречная должна уже накидываться на них распростертыми объятиями и безмолвно терпеть их наглые щупальцы на своем теле. Даже если они ведут себя как моральные уроды, фу, противно, тошно, выводит из себя. Отвечаю, моя хроническая аллергия к красивым самовлюбленным павлинам только что многократно обострилась. Мой язык уже собирается высказать ему парочку ласковых, как дверь кабинета вдруг резко открывается, отвлекая меня на весьма недоуменные лица мистера Харта и еще одного самовлюбленного павлина. Моего сверхъестественного павлина, что в миг захватывает мое сердце и дыхание в свою власть. Павлина, который на безобидную птичку сейчас совсем не похож. Скорее на свирепого тигра, чьи немигающие глаза, состоящие исключительно из ярости и крови будущей цели, смотрят сначала на меня, потом на разбросанные по полу туфли и в самом конце настоящего передо мной на одном колене лиама, чья довольная физиономия явно становится последней каплей для того, чтобы сорвать к чертям все сдерживающие Адама поводья. Какого хуя! Единственное, что глухо срывается с его уст перед тем, как он наносит мощнейший удар по лицу Лиама, и тот навзничь падает на пол. «Адам!» — вскрикиваю я одновременно с низким тоном Роберта. Но его сын даже не думает оборачиваться в нашу сторону. Он устремляется к лежащему мужчине, что с подбитой до крови губой выглядит крайне растерянным, но никак не побежденным. Сейчас на Адаме только рубашка с закатными полохот рукавами и расстегнутыми верхними пуговицами. Это позволяет мне разглядеть, насколько сильно бугрятся его напряженные мышцы и вздуваются вены на шее и предплечье. Он без слов схватывает Лиама за пиджак, отрывает от пола и многоповторно соединяет свой кулак с его челюстью. До тех пор, пока Лиам наконец не оправляется от неожиданного нападения и одним ловким движением подбивает ноги Адама так, что тот с грохотом валится на пол. «Это что еще за встреча такая?» Вопрос гостя пропитан злобным недоумением, которое он закрепляет чередой ответных ударов по лицу Адама. «Остановитесь!» – отчаянно кричу я. Ноги сами порываются подбежать к мужчинам, чтобы прекратить их схватку, но выставленная передо мной рука мистера Харта в совокупности с его стальным взглядом, даже не думая об этом, не позволяет мне это сделать. Мне приходится с ужасом наблюдать за тем, как удары, толчки и захваты сыплются один за другим. Бежевый ковер холла с каждой секундой все больше покрывается каплями крови, так же, как и поврежденные лица мужчин. Но, черт возьми, не могу не отметить, что эти богатые респектабельные самцы даже драться умудряются, как в голливудских фильмах. Они не просто машут кулаками в разные стороны, а бы попасть куда получится. Нет, их удары точные, мощные, выстроенные в боевые комбинации, что нацелены максимально нанести урон противнику, при этом продолжая сохранять оборону. Никогда не интересовалась боксом, помимо уличных боев в квартале, но, наблюдая за этой дракой, я понимаю, что мужчины определенно владеют хорошо отработанной техникой в боевых искусствах, причем оба. И это, хоть и выглядит завораживающе, но лишь сильнее страшит меня. Добром это не кончится. Их нужно остановить, и как можно быстрее. Почему вы стоите и спокойно смотрите на все это? Стревожно обращаюсь я к Роберту, не выдерживая происходящей на моих глазах нешуточной драки. — Сами разберутся, — устало отвечает он. — Мистер Харт, тоже ненормальный, что ли? Как можно оставаться столь бесстрастным, когда на твоих глазах творится такое месиво? — Сами? — сокрушаясь, хватаясь за голову. — Да они же друг друга убьют! И следующий меткий удар Адама по ребрам Лиама, от которого тот то ли рычит, то ли стонет, лишь подтверждает мои ужасающие мысли. — Сделайте что-нибудь! Нужно позвать охранников, чтобы их разняли. — Предлагаю... Один из наилучших вариантов решения этой чертовщины, но мистер Харт вновь пресекает мой порыв побежать на поиски помощи недобрым взглядом. Я же вроде сказал, что они разберутся сами. С первого раза до вас не доходит, мисс? Его темные глаза давят на меня таким испытывающим напором, что я будто начинаю уменьшаться в размерах. Николина, просто николино, сэр, сдавленно представляюсь я, стараясь выдержать его цепкий вздох. Просто николино? Может. Всему виной эмоциональное перенапряжение, но мне слышатся ироничные ноты в его вечно бесцветном голосе. В корне не соглашусь с тобой, Николина. Простой девушке не удалось бы всего за один вечер склонить своим ногам обоих моих сыновей. Ленивая усмешка венчает его заявление, что пробивает меня до самых костей сильнейшим шоком. Что, простите? Обоих сыновей? Обоих сыновей? Так у Адама есть брат? Но почему тогда он сказал мне обратное? Я возвращаю потрясенный взгляд на дерущихся мужчин. И в моей голове за долю секунды все раскладывается по своим полкам. Вот почему Лиам мне показался столь близко знакомым. Я не видела его в телевизоре, интернете или на городских рекламных счетах. Нет же, сейчас его поразительное сходство с Адамом видно невооруженным глазом. И я вообще не понимаю, как сразу не смогла этого осознать. Рост, телосложение, те же черные волосы, острые, правильные черты лица, черт, даже губы идентичны с теми, что так жадно целовали меня этим вечером. Отличие Лиама от брата заключается в полном отсутствии щетины, более мимики мимике, мужественном облике, в котором хоть и ощущается та же сила и властность, но он не навевает тот благоговенный страх и трепет, как делает эта внешность Адам. И самое главное в глазах. Вместо черных агатов он обладает сверкающими ледяными кристаллами. Охренеть! Охренеть! Один ходящий по миру хар – это настоящее бедствие для женской половины человечества. А два – боюсь даже представить, что это значит. И совсем не хочу узнавать, какими мистическими талантами Лиам обладает. Может, уже сейчас тихо паковать свои вещички и переселяться на другую планету? Все, довольно, успокоились оба. Наконец, то изваляю мешаться мистер Харп, видя, как Адам обхватывает брата сзади и сдавливает ему горло. Каждый дюйм моя кожа покрывается морозом от холодного приказа хозяина дома. Адам же полностью его игнорирует, продолжая душить Лиама. — Оба! — хрипит голубоглазый брат, продолжая сильно бить Адама локтем, пытаясь вырваться из захвата. — Этот придурок сам начал! Это! Я сказал, хватит! Отпусти его, Адам! В разы повышает громкость голоса Роберт и, приложив немалые усилия, все-таки заставляет его отцепиться от Лиама. Ощутив долгожданную свободу, он начинает жадно глотать ртом воздух. Однако передохнуть Адам брату позволяет недолго. Приподнявшись на ноги, он склоняется над лицом Лиама и одним стремительным рывком ставит его в вертикальное положение с такой легкостью, будто мужчина на своих габаритах не превышает как минимум 100 килограмм. — Адам, прекрати, ты уже выпустил лишний пар. достаточно, он ничего не сделал, — грохочет громовой голос мистера Харта, когда сын мощно прибивает брата к стене, продолжая удерживать его за завора. — И не сделает! Адам бьет Елиама убийственным взглядом, и тот отвечает ему тем же, даже несмотря на заметную нехватку кислорода. — Ты какого хрена так озверел? — рычит голубоглазый. — И, черт возьми, теперь он выглядит не менее устрашающе, чем его брат. От того расслабленного, беззаводного мужчины, что застукал меня у двери кабинета, не осталось и следа, но и семейка. Камиле точно придется не сладко. «Не знаю, какого черта ты сюда явился спустя столько лет, но если посмеешь еще хоть раз приблизиться к ней, я своими же руками тебя угромлю. Понял?» Обманчиво спокойно произносит Адам прямо в ожесточенное лицо брата. Лиам от нескрываемого удивления вскидывает брови, переводя вопросительный взгляд к моей скромной и подрагивающей персоне. И когда к нему добавляется еще суровый мистер Харта и расчленяющий меня на миллионы кусочков взор Адама, мне кажется, все функции моего организма затормаживают свою деятельность от тройной ударной дозы мужской энергетики. Мощный, подобно урагану, что горы сдвигает подавляющий как физически, так и морально, и пугающий до одари как своим внешним видом, так и тем, что кроется за их крупными, величественными, наполненными сильными телами. Вот это я пипец знатно попала. Столь неизведанных глубин в жопе я еще никогда не достигала. А ведь я всего этого могла бы избежать, если бы просто удержала свое любопытство и вернулась обратно в зал, спокойно дожидаясь там ада. Но нет же, нет, зачем мне это? Просто и спокойно. Это не про меня. Идиотка без мозга. Ни отнять, ни добавить. Да, задумчиво протягивает Лиан, не разрывая со мной зрительного контакта. За твоей красотой определенно скрывается что-то колоссальное, раз ты действуешь столь необычно на моего вечно сдержанного братца. Я пугаюсь еще сильнее, если это вообще возможно, когда на губах Лиама постепенно возвращается лукавая улыбка, а небесные глаза становятся на пару тонов ярче от поселившегося в них любопытства. Он хочет добавить что-то еще, но не успевает. Адам вновь сильно его встряхивает. Небольшая поправка. Тебе не только запрещается к ней подходить, но и смотреть в ее сторону тоже. Зло выпаливает он, мощно прибивая Лиама к стене, вмиг стирая с его лица всю веселость. «Да ты совсем с катушек слетел!» Практически кричит Лиам, так впиваясь пальцами в рубашку брата. «Руки от меня свои убрал!» «Адам, да приди же ты в себя, наконец!» И На шутку возмущается отец, пытаясь силой оттащить Адама назад, но тот продолжает стоять неподвижным шкафом. «Хватит! Адам, пожалуйста!» Не понимаю, откуда набираясь смелости подать голос, чтобы попытаться успокоить его. Но Адам мигом меня затыкает. Рот закрыла и в машину пошла. Сейчас же. Но я хочу. Я сказал, свалила в машину. Его приказно прокочущий воскус сотрицает весь воздух и меня вместе с ним. Терпеть не могу, когда он так разговаривает со мной. В самом деле ненавижу. В такие моменты хочется вспылить и ответить грубостью. Но в этот раз понимаю, что это я, именно та, что облажалась по полной. Возмущаться и дерзить мне никаких прав. А я предупреждал, что любопытство приводит к проблемам, будто нарочно обостряет ситуацию Лиам, хитро подмигивая мне, за что я зарабатываю еще один уничтожающий взгляд Адама, от которого мои ноги намертво прирастают к полу. С тобой я разберусь позже, зловеще обещает он мне и вновь прожигает своей тьмой брата, залепляя ему новый удар под дых. Все, прекратили это немедленно. Грозно негодует отец, и чтобы миновать второго раунда их схватки, встревает своим телом между ними. — Я тебе сказал успокоиться, Адам. Опомнись. А ты, Лиам, даже не думай сейчас его провоцировать. команду харт старший, явно больше не желая терпеть ослушание сыновей. — Как, впрочем, и моего тоже. А тебе, как вижу, точно несколько раз нужно повторять, чтобы до ума дошло. Быстро пошла вон отсюда. От его коротких, низких ледяных выстрелов, мое сердце падает куда-то вниз. Живот сдавливает от непередаваемого страха. Я вмиг отмираю, преисполняя желанием спастись бегством от его режущих глаз. Прошу прощения. Чужим над треснутым голосом бормочу я. Подбираю свои туфли и прямо босиком спешу скрыться с места своего невинного преступления, что в итоге вылилось в рукопашный бой братьев, гнев их отца и грядущей грандиозной стычкой с Адами которая без всяких сомнений не кончится для меня ничем хорошим. Ведь давайте сейчас все вместе дружненько признаем, благоприятный финал это тоже никак не про меня.